Часть вторая Глава 7. Подглава 1. Из архива П.В. Анненкова. Издательство «Санкт-Петербург. Литературный фонд. Санкт-Петербург. Эпоха в лицах. Том 3. 1881-1926 годы. Долгих вам лет здравствования, мой драгоценный друг. Пишу под впечатлением краткого пребывания в Париже. в мае сего 1855-го от Рождества Христова года. Будто ожили сцены, запечатленные в ваших парижских письмах, с которыми мы имели удовольствие ознакомиться на страницах отечественных записок. Видимо, характер здешних обывателей, как и самый воздух города, который не зря называют столицей свободы, не меняется. В Париже происходит почти то же, что и семь лет назад. Увы, Господь не одарил меня литературным даром, а потому позволю обратиться к вашим строкам. Шествия эти начали сильно приобретать обыкновенный характер всех парижских движений, смесь грозы и карнавальной веселости. Красный цвет, изливаемый факелами, и бранная песня ночью странно вязались с выходками и д у р а ч е с т в а м и молодежи. Огни домов постепенно тухли по направлению к богатым аристократическим бульварам. Начиная с улицы Монмартр, кроме обыкновенного освещения не видно было ни плошки. Разница была слишком резка и тотчас же обратила на себя внимание р а б о т н и ч е г о населения – республиканцев и гоменов. Составив огромные отдельные толпы, они начали останавливаться перед каждым темным или пустым домом, подымали ужасный шум требуя ш к а л и к о в и плошек и грозя перебить все окна в случае медленности или сопротивления все в точности так и происходило дорогой друг разве что кроме з а я д л ы х республиканцев которые не могут простить наполену о третьему предательство второй республики на улицах немало посидевших ветеранов великого бонапарта они поносят нынешнего императора решительно за все Особо ставя тому т в вину войну с Россией. Он где пошел на поводу у извечного врага Британии и покрыл Францию несмываемым позором. Один из них, взгромоздившись, несмотря на почтенные года на карниз билетажа, выкрикивал, что Наполеон Легран разделял с армией все тяготы и опасности восточного похода, тогда как нынешний император. Впрочем, вы и сами без труда можете представить, какой шквал площадной брани последовал за этим обвинением неудивительно то что подобные господа возносят хвалу кузену императора принцу наполеону отличившемуся как уверяют о п п о з и ц и о н н ы е правству газеты при альме на газет и лояльные власти либерте издателя мило наоборот клеймят его как предателя желающего взорвать вторую империю изнутри разумеется з «Аржон Саль Ресю Дусар н и к о л а за грязные деньги, полученные от царя Николая. Но это лишь подогревает симпатии к означенному деятелю и в парижских предместиях, и среди студентов Сорбонны, да завсегдата в политических кафе, которые всегда осчислили себя в ненавистниках официальной прессы. Я познакомился в Париже с одной занимательной компанией, молодой немец, судя по всему, военный моряк, что, само по себе, согласитесь, удивительно. И? Кто бы вы думали? Наша общая знакомая, петербургская веселая вдовушка Евросиния Георгиевна Казанкова, племянница б е с а р а б с к о г о набоба графа Строганова. Как эта дама оказалась в Париже, да еще и во время войны? Сам я прибыл туда инкогнито с документами эльзасского дворянина. Мне неведомо. Впрочем, о ч а р о в а т е л ь н о е фро... ах не з а б в е н н ы е вечера в санкт петербурге когда мы впрочем опущу слишком уж пикантные подробности тоже путешествует под личиной итальянки уроженки венеции в с в и т у й ее сия особо обзавелась свитой словно какая нибудь странствующая в и к о н т е с с а времен медичи кроме упомянутого уже немца входят три типа весьма зловещей наружности по французски все трое понимают с пятого на десятое говорят на скверном английском Госпожа Казанкова представила их как уроженцев острова Барбадос. По-моему, это где-то в Вест-Индии. Однако одна-две случайные обмолвки вселили в меня совершенную уверенность, что все трое выросли отнюдь не под пальмами, а наоборот под родными осинами. Ну, вернемся к страстям, раздирающим столицу Второй империи. Утренние газеты перепечатали сообщения. Два блиндированных военных судна новейшей постройки – отправлены для бомбардировки Одессы. Вокруг этих кораблей, одетых непробиваемую для бомбы ядер броню, шумихи подняты не меньше, чем при строительстве пирамид, если, конечно, во времена фараонов были газеты. А потому особенное негодование парижан вызывает то, что эти корабли, весьма дорого стоившие казне, и на которые возлагается столько надежд, отданы под начало командира британской эскадры, О крымском предательстве англичан здесь кричат из каждого раскрытого окна, на любом тротуаре, со страниц всех печатных изданий. На третий день пребывания в Париже я увидел на улицах солдат национальной гвардии и полевые орудия. Нет, не зря злые языки болтают, что барон Осман второй год перекраивает парижские улицы в широкие бульвары вовсе не для нарядных перспектив, а единственно для того. чтобы облегчить артиллеристам расстрел очередного мятежа. Пока еще до баррикад не дошло, но, судя по тому, как множатся возмущенные толпы, ждать осталось недолго. Все мои здешние знакомые в один голос говорят, что повеяло сорок восьмым годом, и кому, как не вам, мой драгоценный друг, понимать, что это означает. От составителей. Письмо, как установлено исследованиями профессора Ветровского, принадлежит Перу Е.И. Ломанского, состоявшего, как и Аненков, в Комитете литературного фонда.